Глава 21 первая. Старый знакомый. Тела бывших немертвых были отправлены в большую яму, выкопанную Кузьмой на тракторе в нескольких метрах от трассы Тела их части в общую могилу перетаскали паукообразные дроиды ремонтники так что мы смогли отдохнуть. Сначала я хотел все сжечь, но проразмыслив пришел к выводу, что столб дыма может привлечь ненужное внимание, а оно нам точно не нужно. Так что, закончив самым неприятным, мне оставалось сделать еще одну грязную работу. Устранить шпиона, которого удалось разговорить только под воздействием специальных препаратов, приобретенных мной на аукционе. Выяснить от Аркадия удалось немногое. Слишком мелкой пешкой он оказался. Но и того, что удалось выведать, хватило с лихвой. Например, я узнал, что научный сотрудник — не единственный засланный казачок в отряде Сизова — Было еще два шпиона, работающие на следователя. Допрашиваемый даже смог описать одного из засланцев, и Юра, присутствовавший при допросе, тут же опознал его. Задача у Аркаши была простая — сбор информации, заслужить доверие, пробиться на командную должность. Передавать все данные он должен был через портал. Как выяснилось, в пробое, ограниченной одной планетой, можно было закинуть любую неигровую вещь, и она со стопроцентной гарантией переместится в нужное место. Вот только установленное мной ограничение на создание порталов внутри клановой территории не позволило Аркадию выполнить свои обязанности. Самое главное, что мне удалось выяснить, — название мира, в котором проживали кураторы, управлявшие хозяевами клеща. контар мир первого уровня, населен людьми, контролируется союзом кланов. Проблема с устранением шпиона решилась сама собой — Его мозг не выдержал препаратов редкого класса и попросту отказал своему хозяину. А вместе с ним и все тело. Расположившись с Титовым на стволе недавно спиленного дерева, мы молча курили, наблюдая, как дроиды копают могилу. Рядом лежал сверток с трупом. На небе светили звезды. А на душе было паршиво. И, наверное, это к лучшему. В тот день, когда убийство себе подобного не в боевых условиях станет для меня рутиной, я превращусь в бездушную машину, мало чем отличающуюся от следователя Орлова. «Как думаешь, земля конец?» спросил Юра и сделал глубокую затяжку. Выдохнув клубы табачного дыма, он добавил. «Или можно восстановить цивилизацию?» «Думаю, у нас еще есть шанс», — ответил я. «Только для этого придется сделать очень многое». «Значит, будем работать». Цезарь бросил окурок под ноги, и придавил его подошвой Берца. «Кстати, ты так и не принял меня в клан. Вот сейчас и сделаю это», — ответил я, улыбнувшись, одними уголками рта. «Но у меня есть пожелание. Отдаёшь мне легендарный кристалл? Он тебе действительно нужен?» — уточнил бывший оперативник. «Как раз одного не хватает. Хочу приобрести кое-что ценное для клана». «Договорились». Утро пришло не одно, а с заботами, оставшимися со вчерашнего дня. Предстояло провести беседы с жителями поселка, посетить Брэдсис, инициировать Василия, Александра и Кузьму Спиридоновича. Но главное, что меня сейчас беспокоило, это контроль спутников, поэтому я не стал будить Полину. Тихо, стараясь не шуметь, поднялся, прихватил одежду и направился в ванную. Там принял контрастный душ, оделся и, быстро миновав гостиную, прошел сразу в столовую, где Галина накормила меня тем, что осталось сужено. Вручив под конец завтрака большую кружку ароматного кофе, она спросила. «Как думаешь, с Мишей все хорошо?» «Это же Михаил. Он из любой ситуации выберется. Помнишь тот случай, когда у него на работе пожар случился?» Ответил я встречным вопросом и тут же продолжил. Тогда ситуация вообще безвыходная была а он умудрился выбраться целёхоньким. — Галя, всё хорошо будет. Я сегодня навещу его. Так ты приготовь что-нибудь, что муж особенно любит. Передам ему. — Ну и вот, на этот телефон надиктуй пару записей, и девчонок попроси, чтобы они поддержали его. Только без слёз и упрёков. Только позитив. Ему и так сейчас не весело. — Спасибо, Серёж. Супруга брата приняла из моих рук простой телефон, а у самой в этот момент глаза наполнились слезами. «Галя, только без слез. Он жив, здоров, значит, все хорошо. Возможно, скоро вернется к нам». Покинув кухню, сразу же направился в Медасово логово. Так я решил называть «Центр управления космопортом». На ходу потребовал от помощника. «Медас, доклад по спутникам». «Держи путь к фрегату», — ответил заместитель. «В рубке управления имеются хорошие обзорные экраны. Мы задействуем их». «Значит, у вас все получилось?» Я почувствовал, как на моем лице сама собой появляется довольная улыбка. «Это было несложно, капитан», — присоединилась к беседе иск-ин корабля. Рубка корабля встретила меня одним большим изогнутым экраном, разделенным на множество окон. Всего двадцать восемь. «Не понял, нам удалось подчинить больше спутников, чем было?» — поинтересовался я, усаживаясь в капитанское кресло. «Их количество неизменно, капитан», — ответила Мария. «Просто нам удалось взять под контроль несколько станций-ретрансляторов на поверхности, а заодно получить доступ к их системам видеонаблюдения». Хм, а это весьма интересно. Вот с них и начнем слежку», — решил я. «Оставь пока только наземные источники». Количество окон сократилось до 16. На одних были изображены какие-то крупные помещения, в которых располагалось множество рабочих мест. Большинство из них пустовали» но примерно четвертую часть занимали люди. Было видно, что они сосредоточены. Иногда кто-то из рабочих вставал и куда-то уходил, но обычно всегда возвращался. «Это аналитические центры, капитан», — пояснила мне Мария. «В них стекается информация со спутников, затем ее сортируют и отправляют дальше, уже на портативных автономных носителях. Я пока еще не определила, что конкретно ищут» но зато выяснила что все данные по поискам передаются куда-то за пределы Земли. «Известно, что они ищут», — усмехнулся я. «Цепочку заданий, с помощью которой можно будет повысить уровень мира. Хотелось бы знать, с какой целью. Окончательно лишить землян возможности на относительно нормальную жизнь или же сделать вид, что спасли планету. Учитывая, что они погрузили мир в хаос, я склоняюсь к первому варианту». «Командир!» «Тебе известно, какие изменения произойдут с планетой, когда она поднимет уровень», — присоединился к обсуждению помощник. «Только ничем не подкрепленные догадки, Медас», — пожал я плечами. «Мария, скажи, ты можешь выявить, что конкретно ищут эти аналитики?» «Командир, мы с Иск-Ином корабля смогли взломать систему эпического ранга с немалым трудом, и только потому, что являемся уникальными в своем роде». «Сдается мне, это напрямую связано с той самой цепочкой заданий, которую ты выполняешь», — Мидас опередил Марию. «Но если мы попытаемся внедриться в аналитические центры, нас сразу же обнаружат. Тогда придется брать спутники под наш полный контроль». «Ладно, отставить лезть дальше, чем уже получилось», — принял я решение. «Тогда покажите мне поверхность планеты, желательно большие города. Хочу понять, насколько пострадала Земля». Изображения на экранах поменялись, и я увидел нашу планету. По-прежнему бело-голубая и по-прежнему красивая. Ничего не изменилось в ее облике, и это радовало. Картинки начали наползать, и вскоре уже смог отчетливо рассмотреть поверхность Земли. Сначала очертания суши и воды, а затем и то, что хотел увидеть. Города. На несколько секунд, подчиняясь моему мысленному приказу, изображение замерло, и у меня на сердце отлегло. Никаких катастроф или массовых разрушений на поверхности. Похоже, упорядоченная взяла под контроль всё, что могло угрожать катастрофой. Часть картинок, подчиняясь моей воле, приблизили поверхность планеты настолько, что в кадре оказалось всего лишь несколько городских кварталов. Картинка перестала быть статичной, и я только сейчас понял, что это не снимки, а видеотрансляция. И только сейчас стало видно, что мир всё же изменился. На улицах горы мусора... Брошенные машины и общественный транспорт Большей частью не повреждены, но есть и разбитые Видимо, в момент полной адаптации находились в движении Но главное, что сильнее всего бросалось в глаза В городах не было людей Если кто-то и перемещался, то на человека он совсем не походил Твари, измененные, были Двигались они осторожно, укрываясь за стенами зданий И стараясь не выходить на середину улиц На одном из экранов разыгралась кровавая драма, свидетелем которой я стал невольно Десяток собакоподобных существ зажали в углу измененного. Тот, размахивая длинными щупальцами, пытался отбиться, но противник атаковал разом, и вскоре бой закончился победой стаи. Бывший человек и двое мутировавших собак стали общей добычей хищников. — Первобытный мотив мир на руинах цивилизации, — проворчал я. — Мария, есть что-то особенное, стоящее, чтобы на него обратили внимание? — Пока что нет, — ответила Искын. Мы только начали собирать информацию. «Тогда начинайте работать. Самое главное — это скрыть здание космопорта и окрестности, чтобы никто не знал наше местонахождение. Затем необходимо выяснить, какая обстановка в городе и какие анклавы находятся вокруг нас. Установить за ними двухсуточное наблюдение, если ведут себя слишком агрессивно в отношении других выживших, превентивно устранить. Нам рядом враги не нужны». «Будет сделано», — ответила ИИ, Тут же добавив, «Капитан, в связи с тем, что мы устранили угрозу обнаружения из космоса, у нас появилась возможность провести испытательный полет и тестирование всех систем в открытом космосе». «А вот это пока что отложим», — оборвал я Марию. «Мы не знаем, ведется ли за нами наблюдение неизвестными противниками. Если да, то хорошо бы иметь такой замечательный козырь в рукаве, учитывая, сколько лично у меня недоброжелателей, будет весьма полезно». «Кстати, как корабль сможет пробиться на поверхность?» «Рихор — боевой фрегат. Он легко взломает камеру», — успокоила меня ИИ. «Вот и хорошо. Я еще раз окинул взглядом изображение на экране, задержал взгляд на одном из окон, там как раз показывали явно российский город. Хм, а это что там?» «Мария, увеличь вон ту картинку. Хорошо, а теперь приблизь левый нижний угол. Вот так, хорошо». «Знаешь, что это?» «Да, капитан. Отделение тяжелых наступательных дроидов модели «Метроник». Одна из последних разработок космических сил браттиза «И что они тут забыли?» Нахмурившись, поинтересовался я. знаю что? О добавках к приоритетным целям любую технику из браттиза вплоть до индивидуальных экипировки и оружия солдат. Отмечаем места их дислокации». «Покидая корабль...» «Я всерьез задумался над тем, что нам давно бы пора уже наведаться в город. Во всяком случае, в краеведческий музей, оружейные лавки и полицейские участки. Чем дольше мы откладываем этот момент, тем меньше выживших остается в городе». «Черт!» — выругался я, вспомнив, что сегодня собирался наведаться в поселок, чтобы лично познакомиться со спасенными. «Что ж, время еще есть. Заодно заброшу им еды на сутки. Коробка сухпая из какого-то игрового мира стоит недорого» а мне нужно что-то, способствующее дружелюбному общению. Побеседую, а затем смотаюсь на Брэстис, проведу Миху. Надеюсь, у него все хорошо. К поселку подъехал на мотоцикле, чтобы сэкономить время. Все же скоро завтрак, стоит поторопиться. Встречали меня двое. Пожилая женщина, у которой правая рука была забинтована от кисти до локтя, и высокий худой мужик, за плечом которого висело одноствольное ружье. «Надо же!» «Это кто их снабдил оружием?» «Утро доброе, селяне!» — поздоровался я, ставя мотоцикл на подножку. «Как настроение?» «А ты что еще за хрен с горы?» — настороженно произнес мужик, подозрительно уставившись на меня. «Что-то я тебя не видел среди наших спасителей». «Ты дурак, Петя. Это ж самый главный тут!» — прошептала на ухо напарнику женщина. Нейросеть любезно усилила мой слух, позволив услышать все. «Да я ж откуда знать должен...» Мужик тут же подобрел. «Извини, добрый человек, мы ж тебя не видели еще. Значит, это тебя благодарить надо за нашу безопасность». «Благодарите тех, кто вас из города вывез», — усмехнулся я, снимая со спины рюкзак и ставя его на пол. «Кто вас тут главным кошеваром Я немного продуктов привез». «О, это мы одобряем!» — обрадовался дозорный. — Катя, иди позови Старшова. Он решит, что со всем этим добром делать. Женщина, проворчав что-то себе под нос, поковыляла к тому самому дому, который я посетил самым первым, после зачистки поселка от тварей. Но дойти Екатерина не успела. Навстречу ей уже шел высокий, здоровенный мужик, своей огромной фигурой, превосходящей и Михаила, и даже майора Сизова. Стоило мне задержать на этом здоровяке взгляд, как на лицо заползла улыбка. — Надо же! «Воистину судьба умеет преподносить сюрпризы». «Здорово, тезка!» серёга я твою твой уметь, ты ли это?» произнес здоровяк в ответ, разводя руки в стороны. «А я так и знал, что встречу тебя живым и здоровым». Мы обнялись со старым знакомым. Сергей, товарищ по охоте и по совместительству продавец в оружейном магазине, ничуть не изменился после нашей последней встречи. Разве что всегда гладко выбритый подбородок зарос недельной щетиной, грозящей перерасти в густую бороду. А еще над его головой веселое окошко с довольно интересной информацией. Игрок. Игровой ник Филин. Класс Берсерк. Эпический. Уровень класса 4 Прогресс десять из семи с половиной тысяч. «А я знал, что ты выжил!» — сообщил мне товарищ, прекратив попытки задушить меня в объятиях. Когда меня в портал забросило, почему-то тебя вспомнил. А позже, перебирая свое личное оружие, обнаружил, что моя старая мелкашка аж улучшенного ранга, да еще и с установленными модулями. Тут-то у меня в голове все и стало на свои места. Я даже заезжал к тебе за день до этого «Звездеца», но никого не было дома. Даже собака исчезла». «Ты уже тогда свалил в этот... Э, не пойми, откуда взявшийся уголок чужой цивилизации?» «Да», — затрофеил по случаю, — улыбнулся я и тут же попытался перевести разговор в нужное русло. «Серега, а давай ко мне в клан. Ты, мужик, правильный, нам такие ох как нужны!» «А с этими что делать собираешься?» — мотнул головой в сторону домов бывший продавец. «Проведу с каждым беседу. Кто пожелает, сделаю игроком». «Правда, там риск в 10 процентов, что испытуемый погибнет. Но тут уж пусть каждый решает за себя сам. Насильно заставлять не буду. Кто откажется, останется здесь, но со временем получит должности и обязанности, бездельников кормить не собираюсь «Значит, игроками можно стать?» Сергей задумчиво потер подбородок. «Хм, слушай, а когда будешь им предлагать это все?» «Сегодня, во второй половине дня». Ответил я, тем самым не оставляя для себя возможности отступить. Только решу одно срочное дело, и можно будет разговаривать. «Да, всех сразу вряд ли смогу сделать игроками. У меня попросту не хватит эпических кристаллов». «Хм, у меня есть таких четыре штуки. Так вот, куда их можно тратить. Только так?» «Пока кристаллы оставь себе», — успокоил я Филина. «Лучше собирайся, прокатимся до космопорта, посмотришь, как мы живем. И вообще...» «Принимай приглашение в клан». Состав клана вновь пополнился хорошим бойцом, что не могло не радовать. К тому же все приняли Сергея хорошо, а Зена, как выяснилось, знала моего старого знакомого достаточно хорошо, так как училась с ним в одной школе. «Какие планы на сегодня, командир?» — поинтересовалась Полина, когда все уже насытились и завтрак перешел в совещание. с «Спиридоныч с дроидами продолжит работу над созданием преград на трассе и ремонтом дорожного полотна». «Все остальные занимаются своими делами». «Дарк, Зена, посвятите Филина в наши дела. Мы с тобой...» — я указал Наполину пальцем. «Отправляемся в Брэдсис. Затем поездка в свободную локацию и инициация игроков. Давно уже пора повысить нашу обороноспособность». «Сергей, у нас запасов еды на две недели хватит, если всех жителей поселка сделать игроками», — сообщила Галина. «А в Сенцовке целых два продуктовых магазина имеются». Нам бы прокатиться туда, забрать всё, покуда туда не наведались чужие. «Вот и прокатимся в том направлении, когда будем проводить инициацию», — принял я решение. «За одну точку выхода найдём и заблокируем локацию от других игроков. Считай, создадим зону тишины вокруг космопорта. Ещё бы по трассе на город взять локацию. Но это потом, когда совершим второй рейд. Герда, ты всё приготовила?» «Да, всё здесь». Галина протянула мне телефон и папку, в которой сквозь матовую пластиковую поверхность просматривались рисунки. Молодец, инициативу проявила. мехи сейчас любая поддержка важна, чтобы выдержать, перебороть влияние Некронта. Полина, пять минут на сборы. Я поднялся из-за стола. Оружие, тревожный рюкзак и, пожалуй, всё. Мы быстро. Интерлюдия, десятая. Командир корвета Атрий. С каждым днём полёта адрес Офицер ВКС Бретсиза все больше превращался в настоящую личность. Пошли уже четвертые сутки полета, как он осознал себя. Даже стал видеть во сне покрытое туманом прошлое. Более того, в его разуме сформировались настоящие воспоминания, как он очутился здесь, в открытом космосе. корвет до недавнего времени находился на борту тяжелого крейсера «Армат», в настоящее время ушедшего в гиперпрыжок. «Атрис» выполнял задание — Найти источник сигнала, зафиксированного системами сканирования крейсера. После обнаружения следовало действовать согласно уставу ВКС. «Странно это...» Пробормотал офицер, вскрывая разогретый пакет с индивидуальным рационом. «Сигнал зашифрован под иск ин корабля класса «Фрегат». Но как он здесь очутился? До за несколько месяцев полета в гиперпространстве. Потеряшка...» Или секретная миссия, потерпевшая катастрофу? Откуда было знать искусственно созданному человеку, которому внедрили в разум фальшивую память, что у настоящего ВКС Брэдсиза никогда не было двигателей, способных на гиперпрыжок? Все, что происходило с Атрисом, являлось порождением неведомой силы, практически не имеющей ограничений в своем могуществе. Интерлюдия 11. Игнат Полковник в отставке. — Ну, племяш, ну, дружил! — процедил Игнат Сизов сквозь зубы, укрываясь за углом гостиничного домика. — Закинул в самое пекло, чтоб его! — Капитан, что у тебя? — Вроде уходят, товарищ полковник! — отозвался Трегубов, стоявший в двух метрах от Игната с визором на лице. Капитан минуту назад поднял в воздух дрон и сейчас отслеживал крупную стаю измененных сверху. «Похоже, не почуяли нас». «Значит, поживем еще», — усмехнулся Сизов. «Долго нам топать? До космопорта. Если по трассе, то за час-полтора доберемся». «Это если нам навстречу не выйдет очередная стая», — проворчал Игнат. «Сколько еще ждать, чтобы эти ушли?» «Две минуты, не меньше, товарищ полковник». «Хрен знаю чем, занимаюсь на старость лет». Отставник сунул руку в карман и извлек оттуда мятный леденец почувствовав на себе взгляд подчиненного, пояснил. — Решил на старости бросить курить, а то скоро сигарет днем с огнем не найдешь. Лучше уж сразу избавиться от вредной привычки. — Все, можем выдвигаться, — сообщил капитан по прошествии озвученного времени. — Часть расстояния пройдем под прикрытием гостиницы, а дальше вдоль дороги, по лесу. — Главное, чтобы нас встретили по-человечески, — ответил Игнат, переводя предохранитель своего автомата. «Ну, чего замер, капитан?» «Пошли!»